Первый заговорила Кэт. Она мотнула головой в сторону лужи кровью у входа и сказала, «Орден дракона знает об этом месте». Кардинал сперва уж связался с местными властями и объявил тревогу. Скоро прибудет подкрепление. «В таком случае нам, возможно, хватит времени», — проговорил Вигр, все еще обнимая племянницу. «Для чего?» — спросил Грей. «Для того, чтобы открыть настоящую сокровищницу там, внизу». «Да, мы разгадали эту загадку», — поддакнула Кэт. «И каков же ответ поинтересовался Грей?» В глазах Вигра загорелся азарт. «Свет», — ответила он. «Шесть часов четырнадцать минут». «Ему уже не хватало терпения». Стоя в главном зале маленького аэропорта, кардинал Спера наблюдал за тем, как Грей и его группа садятся в БМВ и уезжают. Он выждал пять минут, как просил его командор, чтобы они успели добраться до папского дворца, а потом встал и направился к охраннику, светловолосому молодому человеку в форме. Показав ему свое удостоверение, кардинал попросил провести его к начальнику службы безопасности аэропорта. — Дело чрезвычайной важности и срочности, — сказал он. Поняв, кто перед ним, охранник вытянулся по струнке. Глаза его расширились от удивления. — Конечно, кардинал Сперва, — сию минуту. Молодой человек вывел его из зала и провел через служебную дверь, открывающуюся с помощью магнитной карточки. Кабинет начальника службы безопасности располагался дальше по коридору. Охранник постучал в дверь, и хриплый голос разрешил войти. Парень открыл дверь. Он обернулся к кардиналу, пропуская его вперед, и поэтому не заметил пистолет с глушителем, оказавший своего виска. «Нет!» — поднял руку кардинал. Выстрел прозвучал глухим хлопком. Голова охранника дернулась вперед, и он рухнул на пол. Брызнула кровь. Открылась соседняя дверь, и из нее появился еще один вооруженный человек — Ствол его пистолета уперся в живот кардиналу Сперы, его втолкнули в кабинет. Туда же втащили и труп охранника, и один из стрелков бросил на пол полотенца и вытер кровавые брызги. После этого дверь за ним бесшумно закрылась. В кабинете, скорчившись на полу, лежал еще один труп. по Видимо, это был начальник службы безопасности, бывший начальник. За его письменным столом стояла знакомая фигура с пистолетом в руке. Не веря собственным глазам, кардинал Сперра потряс головой. — Вы принадлежите к ордену дракона? — ошеломленно проговорил он. — Не просто принадлежу. — Я возглавляю его. Пистолет поднялся над столом. — И сейчас я здесь для того, чтобы расчистить путь для своих людей, которые вскоре прибудут. Пистолет поднялся еще выше, из его ствола вырвалась вспышка. Кардинал сперва почувствовал, как что-то ударило его в лоб, а затем провалился в пустоту. Шесть часов восемнадцать минут. Рэйчел и четверо ее товарищей стояли и смотрели на необыкновенный стеклянный пол. Кэт с рации несла дежурство наверху. Они спустились сюда почти в благовейном молчании. Вигор предложил дать разъяснение относительно огромного музея, разместившегося в этом подземном соборе, но никто не задал ему ни одного вопроса. Здесь действительно царила атмосфера храма, и разговаривать казалось святотатством. По мере того, как они спускались, Рэйчел с изумлением рассматривала тысячи собранных здесь чудес течение всей своей взрослой жизни. Она занималась тем, что защищала от воров предметы старины и искусства, и возвращала те из них, которые все же были похищены. А здесь хранилась коллекция, о которой даже не мог мечтать ни один музей мира. Для того, чтобы каталогизировать все собранное здесь, понадобился бы не один десяток лет и целая толпа ученых. По сравнению с грандиозным историческим значением того, что нашло убежище под этим куполом, собственная жизнь, казалось Рэйчел мелкой и маловажной, как жизнь мотылька. Даже душевная травма, которую она получила, узнав о темном прошлом своей семьи, выглядела здесь тривиальной болячкой, прыщиком, на который и внимания-то обращать не стоит.